Глава девятая. «Вы?» — голос неподдельно дрожит. Я машинально налетаю на ручку двери, стараясь выскочить из автомобиля. «Ну вот черт! Дверь заблокирована. Я будто птица в клетке. И хуже всего, что в этой клетке помимо меня находится еще настоящий хищник». «Вы удивлены? Вы ведь знали, куда едете и зачем?» Голос шейха звучит надменно и с некой усмешкой. Говорит так, будто я специально прибыла в эту страну ради него. Шейх, никак я не думала, что так скоро увижу его. Что с моей подругой? Почему ее посадили в другой автомобиль? Искренне возмущаюсь, я наблюдаю, как Лену усаживают в машину, припаркованную позади нас. Давай только без истерик. У нас так принято, что шейх и достопочтенный гость едут отдельным автомобилем. Тебе не стоит за нее так переживать. До отеля она доберется в полном комфорте. Прямо как и ты. И снова этот лукавый взгляд, брошенный в мою сторону. Я невольно опускаю руки на коленки и стараюсь изо всех сил опустить подол юбки ниже. Этот наглец позволил медленно пройтись по мне взглядом, изучая тело сантиметр за сантиметром. Зачем это нужно? Она волнуется без меня. Я продолжаю гнуть свою палку. Только это уже бесполезно, так как раздается рев мотора и автомобиль трогается с места. Едва ли. Шейх не может сдержать своей улыбки. Шикарный автомобиль в таком потрясающем городе. Да она просто счастлива. Чего не могу сказать о тебе. Ты вся зажалась и трясешься. Неужели это я так влияю на тебя? Внутри меня все передергивает от его обращения ко мне на «ты». Когда это мы, интересно, перешагнули эту грань? Не припомню такого. Мой отец завтра прилетит в лучшем случае сегодня вечером. Вам лучше наедине переговорить с ним. Я едва ли могу быть вам полезна. Я ничего не знаю о вашей совместной работе. Зачем он запер нас вместе в этой чертовой машине? Нравится смотреть, как я волнуюсь и покрываюсь мелкой рябью набежавших мурашек? Позволь себе расслабиться и посмотреть по сторонам. Какая красота окружает нас за окном. Это будто совсем иной мир, очень сильно отличающийся от того, в котором ты живешь. Не правда ли? Мне страшно отвести взгляд в сторону. Мне все кажется, что если я устремлю взгляд в сторону, то потеряю шейха из виду. И не потому, что мне приятно на него смотреть. Ни в коем случае. Просто страшно, что он может оказаться близко. Только остановит ли его мой взгляд? Едва ли. Он слишком силен. На его фоне я выгляжу настоящей песчинкой. Меня практически нет возле него. Отель «Бриллиант Востока». Мы направляемся туда?» Задаюсь я вопросом и машинально начинаю копаться в сумке, в надежде найти мобильник. Нужно срочно позвонить Лене и спросить, как у нее дела. Кажется, сейчас я переживаю за нее больше, чем за себя. А вот это сейчас лишнее. Шейх поддается вперед и прикрывает мою руку своей широкой ладонью. Ты приехала отдыхать. Какой телефон на отдыхе? Успеешь еще поиграть. Что он там говорит? Я не слышу этих слов, только звук, заставляющий меня сжаться изнутри. Его ладонь, она такая горячая и такая сильная, что мне невольно становится страшно от этого. Его пальцы крепко сжимают меня, не оставляя шанса на побег. А я и так сейчас не способна на это. Я будто попала в цепкие лапы орла. Еще чуть-чуть, и его острые когти вонзятся в меня. А что, Мурат? Да, я вспомнила, что у этого шейха есть имя, весьма звучное и пропитанное мужественностью. Он так близко ко мне, что могу ощутить на себе его не менее горячее дыхание. Сердце отдается где-то в висках. Через прикосновение я не могу утаить этого. Жилки начинают пульсировать сильнее. Ощутив изменения во мне, мужчина улыбается уголком губ. Это не может ему не нравиться. Я хотела, делая усилие и освобождаясь от его давления, напрочь забыв о том, зачем я вообще полезла в сумку. Мысли моментально испарились, оставляя место для странного послевкусия после этого неожиданного прикосновения. Хотела начать отдыхать. Как ни в чем не бывало, отозвался Мурат, откидываясь на спинку сиденья. Направив подол своего национального одеяния, он вновь перевел взгляд своих ореховых глаз на меня. Без папы это не отдых. Я постоянно думаю о том, как обстоят его дела. Медленно отвечаю я, пытаясь собраться с мыслями. Но едва ли у меня это выходит. Прилив жара к моим щекам выдает мое смущение. Я чувствую, как пылают мои щеки. Хочу порадовать приятной новостью. После того, как вас заселят в отель, я приглашаю тебя и твою подругу на светский обед под открытым небом на террасе. Буду откровенен. Это свадьба моего друга. Ты будешь сопровождать меня на этом мероприятии. Только этого не хватало. Я не готова идти с незнакомцем на какое-либо мероприятие. Да я вижу, Мурада, второй раз в своей жизни» а то, что он партнер моего отца, это не значит, что я должна вот так вот начать сопровождать этого человека везде. Простите, но я откажусь. Мы планировали прогуляться по городу и полюбоваться. Почти шепотом отвечаю я, переводя взгляд вниз. Салон автомобиля наполняется искренним смехом шейха. Мне опять становится неловко. Чего смешного я сказала? Разве я у тебя Пойдешь ты или нет, я просто ставлю перед фактом. Ты будешь присутствовать на свадьбе в роли почетного гостя. Твоя подруга, разумеется, тоже. Просто ставлю в известность. От такой невиданной наглости пересыхает в горле. Хочу возразить, но не могу издать звука. Как он смеет решать все за нас? Тут меня одергивает мысль. Никакой это не отпуск. За эти два дня мы невольно становимся марионетками в руках этого человека, ведь именно он оплатил нам поездку сюда, считает наш своими должницами. Мерзко, ужасно мерзко от этого умозаключения. Хочется позвать водителей попросить увезти обратно в аэропорт. Что-то мне подсказывает, что это будет самое мое ужасное путешествие». Поскорее бы вернулся отец и вырвал из чужих лап. Вы не даете права выбора? Наконец-то спрашиваю я, хотя мой голос заметно осип и звучит не очень. Я пообещал твоему отцу, что не оставлю вас без присмотра. А что прикажешь мне делать, если у меня уже есть планы на сегодняшний день? Естественно, совместить. Но мы можем остаться в отеле и дождаться моего отца. Нет. Сухое и чуткое «нет» звучит железобетонно. Лицо шейха моментально становится серьезным и даже свирепым. «Простите», — шепчу я, преодолевая внутренний страх. «Я продолжаю идти дальше, открыто вести диалог с тем, кого стоило бы опасаться». «Запомни, девочка, я никогда не принимаю возражений».